Эпилог Я валялся на дне повозки, прислушиваясь к своим ощущениям. И таких мер, как отлеживаться, можно было и не применять. Но лекарь был категоричен. Обломок, который из меня вытащили, краем пробил мне сердце. Но он же и закупорил рану, так что я чудом избежал смерти. Именно поэтому я сейчас и валялся на дне телеги, хотя это была крытая повозка, но будем называть вещи своими именами, просто крытая тентом телега с соответствующими удобствами, то есть неизвестно, что лучше подойдет моему телу, неспешная езда верхом, Или тряска в телеге. Вот только будь на то моя воля, я бы уже давно ехал верхом. Но меня окружали одни предатели, по недоразумению называющиеся моими одноклассниками. Да, мы давно уже покинули вставшие на дыбы королевство. Срок нашей вынужденной службы закончился раньше времени, и нас отправили по домам. Но большинству просто некуда было возвращаться, так что я всех пригласил к себе в гости. Это все лучше, чем сидеть в городе, тем более там я совсем не уверен в их безопасности. С нами отправились почти все... Только Эсси и Рик были вынуждены вернуться в столицу к своим кланам. Перед тем, как расстаться с ними, я попросил их передать весточку своим родителям, что у меня есть к ним серьезное предложение, и что я буду ждать с ними встречи у себя дома. Оба восприняли мои слова более чем серьезно, так что обещали посодействовать, тем более, что они оба обещали приехать погостить. По всему выходило, что они могут добраться ко мне домой чуть ли не быстрее меня. Наш караван, который меня и остальных определили... Кстати, Ольга тоже отправилась с нами. Двигался, ну, очень медленно. По всему выходило, что прибудем мы только через месяц, и это только половина пути. Но на этом сюрпризы не закончились. Девушка, которую мы защитили, оказалась внучкой правящего короля. Только, скажем так, она была нелюбимой внучкой. Ей предложили временно переселиться в империю. Вот только она отказалась покидать нашу группу. Оказывается, мои не забыли о ней, и когда пришла помощь, вывели ее из замка и заботились о ней. Вот она и отказалась ехать с неизвестными в империю, а решила отправиться с нами к черту на кулички. Не хватало мне забот, так на шею повесили Эльвиру, внучку свергнутого правителя единственную из рода. Я вообще не понимаю, как ее могли отпустить неизвестно с кем. И как я уже говорил, девушка на деле оказалась еще ребенком двенадцати лет. Ну ничего, сдам ее родителям. Они как раз девочку хотели отпустить нянчица. Примерно так у меня. И текли мысли, вяло, как и сам караван. Но ничего, большая часть пути уже позади, и скоро должны показаться стены срезы. «Как давно я, оказывается, не был дома!» — подумал я и услышал свист караванщиков. Они сообщали о том, что показались стены!» Выглянув из-за тентового полога, я увидел далеко впереди горный проход, перекрытый белыми стенами. Наконец-то я дома! Конец первой книги. Текст читал Вячеслав Манелов.